то принимался тихонько насвистывать любимый мотивчик, то вмешивался в разговор, то заполнял паузу каким-нибудь развязанным замечанием или вопросом. Вот, например, «Поражаюсь, миссис Грехем, с чего вам вздумалось поселиться в этих древних развалинах? Если вам было не по карману арендовать Уайлдфолл-холл целиком и сделать все необходимые подчинки, почему вы не сняли уютный домик? Может быть, причины? Моя гордость, мистер Фергюс, ответила она с улыбкой».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 Его мама, Санчо мистер Маркхем с мисс Миллорд весело гуляют, то далеко отстают, то идут напрямик через луга по удобным тропинкам. У меня остались самые чудесные воспоминания об этой прогулке. Та выбеленной солнцем дороги, кое-где затененные деревьями, в уборе молодой листвы между благоухающими живыми изгородями, по майским зеленеющим лугам в коврах душистых цветов —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 идти рядом с миссис Грэхом и ничуть не огорчался, что Элизы Милвард с нами нет. Правда, первое время она самым досадным образом разговаривала только с Мэри Милвард и Артуром, который шел между ними. Однако чуть дорога становилась шире, как миссис Грэхом оказывалась между сыном и мной, а Ричард Уилсон занимал позицию рядом с Мэри Милвард. Фергер же то уходил вперед, то останавливался, как ему взбредало на ум.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 Она заметила, что меня влечет общество молодой вдовы и, видимо, почувствовала, что ею я пренебрегаю. Однако свое огорчение не нежгучими упреками, ядовитыми сарказмами или угрюмым оскорбленным молчанием — их я перенес бы спокойно и отшатнулся бы, но показывала его лишь страдальческой печалью, кроткой грустью, которая ранила меня в самое сердце.